глава 21. первая яся открыла глаза над самым ухом что то противно пищало рядом на стуле положив голову на ясины ноги спал паша от его храпа напоминавшего мурлыка небольшого кота вибрировало все тело яся дернула ногой больно паша тут же подскочил уставился на нее глазами из которых еще не ушли сновидения и расплылся в довольной улыбке очнулась знаешь пашка почему я за тебя никогда не выйду потому что из тебя песок сыплется даже у меня во сне. Похоже, головка у тебя все-таки бобо, совсем дурочкой стала. Ну ничего, нацеплю на тебя бантик, нарисую табличку, будем в метро сидеть, милостыню просить. Пашка, яси начала смеяться, но тут же пожалела об этом. Боль, плотная, живая, прошла через все тело, сбилась большим металлическим ядром в голове и теперь пыталась пролезть через глаза и уши. Яся потрогала голову. Бинты. «Ты теперь у нас, кстати, киборг или фантомас?» Черепушка треснула, мозги пришлось из шапки вытряхивать, обратно в голову засовывать. «Может, теперь хоть они у тебя на место встанут?» «У тебя теперь там пластина стоит», — сказал кто-то со стороны двери. Ясю уставилась на вошедшего и протерла глаза. «Паш, ты тоже его видишь?» «Да, видать, хорошо, все-таки стукнулась. Конечно же, вижу. Доктор Романов, твой врач». «Мало того, что сам практически на руках тебя в больницу принес, он на твое счастье поблизости прогуливался, так еще и тут бегал, орал на всех, чтоб шевелить...» Рот Паши заклинило на полуслове потому что врач подошел к Ясе, сел на кушетку, наклонился к ее лицу и поцеловал. «А это что, новая терапия какая-то?» Но ему никто не ответил. Яся не могла отвести глаз от врача, гладила ладонями его лицо, словно не верила, что он настоящий. Доктор прижался носом к ее щеке и закрыл глаза — его ресницы дрожали. В другой ситуации Паша просто бы вышел и прикрыл дверь, но любопытство взяло верх. Он стоял и смотрел на эту чудаковатую парочку с восторгом и умилением, пока Яся не вскрикнула. «Ой, прости, кажется, я задел тебе катетер», — сказал врач и стал осматривать вену, в которой была воткнута игла. «Артем, познакомься, это Паша, мой самый лучший друг». «А мы уже познакомились», — Артем хохотнул. «Слышала бы ты, как он к тебе в палату прорывался. Нажал давил Мужем хотел прикинуться». «Я так понимаю, что вы знакомы и, видимо, очень близко». «Еще как». «Понял, отстал. Пойду, короче, брюхо набью и зверюгу твоего покормлю, Яси. Вам чего-нибудь принести?» Но ему снова никто не ответил. Паша дружелюбно махнул рукой, вышел и аккуратно прикрыл дверь. В палату вползли сумерки и покрыли белые просто не перламутром. Артем сидел рядом с Ясей и смотрел, как она спит». Он то и дело поправлял ей подушку, прикрывал одеялом ступни, проверял, хорошо ли работает капельница. «Тебе разве не надо работать?» — спросила Яся, не открывая глаза. «Выходной. А ты спи, сил набирайся». «Артем, кто меня сбил?» «А ты не знаешь?» Артем полез в карман, будто бы за телефоном, но на самом деле за словами. «Этот мужчина, с которым ты в кино была». «Анатолий?» — Артем кивнул. Яся приподнялась на локти и беспокойно посмотрела на дверь. «Надеюсь, его здесь нет?» «Нет. Я запретил ему к тебе приближаться. Жуткий тип. Как ты вообще с ним...» «Хотя уже неважно. Анатолий тут не появлялся. Но сестра его, крупная такая, с бусами, следом за скорой приехала. Она сказала, чтобы тебя лечили по высшему разряду, оплатила все расходы. «Ты извини, я возражать не стал, не до того было. Все только умоляла, чтобы я позвонил, когда ты в себя придешь». «И ты позвонил?» «Нет. Пусть помучается. Она же не за тебя, за братца своего переживает прокурорская женушка». Она это первым делом мне заявила. Полиция, кстати, тоже приходила. Паша постарался. Заявления от тебя ждут. Ничего я не буду писать. Не хочу больше видеть эту семейку. Да и к тому же у них такие связи, что я еще и виноватой окажусь. Позвони, пожалуйста, Екатерине Николаевне передай ей, что я не заявлю на Анатолия. И пусть идут на все четыре стороны, только подальше от меня. Как хочешь, хотя я бы на твоем месте. Но ты не на моем месте, слава богу. Извини». «Просто меня бесит, что можно вот так специально сбить человека и безнаказанно уйти». «Думаешь, он специально?» «Уверен. Он в машине сидел, хохотал, когда я тебя нашел на снегу». «А как ты меня нашел? Что ты вообще там делал?» «Тебя искал. Ну не смейся, я серьезно». «А я и не смеюсь. Думаешь, я просто так рядом с твоим домом в два часа ночи прогуливалась?» «Забавно. Выходит, мы друг друга искали. Когда я тебя возле кинотеатра с этим мужчиной встретил, сначала разозлился». Пнул от досады колонну и пошел, куда глаза глядят. Но чем сильнее удалялся, тем больше хотел к тебе. Я и домой к тебе заходил, стучался, но никто не открыл. Тогда я снова вышел на улицу и дал себе обещание, ну, знаешь, как в детстве, что если встречу тебя, то значит, больше не отпущу. Я шел, куда глаза глядят, и понял, что стою на том бульваре, где мы с тобой встретились. Тут скрип тормозов, удар. Я повернулся, увидел, как подлетел вверх зеленый пуховик. Сразу понял, что твой... Прости, конечно, но вряд ли найдется еще хоть один человек на земле, который добровольно его наденет. Не обижай, пуховичок. Я его купила-то из жалости. Висел такой одинокий на стойке распродажи. Жалкий весь, будто бы его никто никогда не примерял. Все мимо проходили, шарахались, как от плешивой собаки. А он провожал их печальными грустными глазами. Я как на него посмотрела, то сразу поняла. Мой. Артем сидел, стиснув губы, сдерживая что-то невыговоренное и страшное. Он снова увидел зеленый пуховик на фоне мутного от снега неба. Сердце сжалось на мгновение и заторобанило с бешеной скоростью, разливая по венам какой-то животный страх. Артем сорвался с места. «Только бы жива! Только бы жива!» Он побежал через сугробы, снег набивался в ботинки, кусал за щиколотки, как голодный волк. «Алло, скорая!» Пуховик рухнул на асфальт, взмыли вверх потревоженные снежинки, покружили любопытные стайкой над телом и мирно осели на нем, словно бы больше не чуяли опасности. И в это мгновение все вдруг стало таким ясным, простым. Вот она, яся, малознакомая, но почему-то очень нужная, с большими грустными глазами, обглоданная одиночеством, словно шуба молью, но все же теплая и родная. Только бы жива, только бы жива. Он побежал к ней упал рядом на колени. Дыхание, пульс, кровь. Почему так много крови? господи как долго едет скорая как же хочется ее обнять нет шевелить нельзя рука холодная эти снежинки повсюду кашу летайте она жива слышите жива он лег рядом с ясей темное небо без единой звезды и фонарь слепящий словно хирургическая лампа хотя это и есть хирургическая лампа яся лежит на столе голая обритая налоса бледная спокойная Артем смотрел на мониторы жизненных показателей, как на иконы, беззвучно шевелил губами и молился, чтобы она не умерла вот так глупо и скучно. Операция была сложной, почти невозможной. Но в каждом вздрагивании пульса, в том, как ровно и безмятежно поднимает грудную клетку аппарат искусственного дыхания, Артем видел желание жить. Три бесконечно длинных ночи после операции он спал подли нее и только на четвертый день впустил бывшего под дверями Пашу. «Артем, ты там уснул, что ли? Что дальше-то было?» «Да ничего особенного. Ребятам своим позвонила они приехали, забрали и починили. Вот, собственно, и все». «А почему ты раньше ко мне не пришел? Ты же знал мой адрес». «Не мог». «Почему?» артём взял Ясину ладонь и прижал ее к губам. «Ясь, мне важно знать. Ты уже встречалась с этим Анатолием Николаевичем, когда мы с тобой наслаждались?» «Нет, я не изменяла ему с тобой или тебе с ним, если ты это хотел выяснить». «Правда, правда?» «Да, почему тебе это так важно?» Артем опустил глаза. «Я должен кое в чем признаться. Я ведь с тобой тогда в отместку жене, то есть бывшей уже жене. В тот день как раз документы на развод получил. Она... Мы ребенка очень хотели. И не получалось. Все анализы в норме, а никак. Два пустых эко пережили. Я предложил усыновить ребенка. Для меня не бывает чужих детей. Но жена зациклилась. Нет, сама рожу. И все тут». Записалась на какие-то женские курсы, брюки все свои повыкидывала, стала длинные балахоны носить. И я боялся, что она с ума сошла, честное слово. Как-то раз она предложила мне ритуал на зачатие провести. Было странно, свечи, вонючие палочки и все такое, но я делала все, что она говорила. Через несколько недель жена сказала, что чувствует в себе зарождение новой жизни. Вот именно такими словами. Сделали тест положительный. Я так обрадовался, что не сразу заметил, что жена вела себя странно. Стала пропадать в этом своем женском клубе, дома практически не появлялась. А потом заявила, что ей нужно на неделю уехать в кармическое путешествие, чтобы воссоединиться с чем-то там. Я не хотел отпускать ее одну и предложил поехать с ней. Она стала отнекиваться, придумывать отговорки, потом заплакала. Я предложил отложить разговор до утра. Посреди ночи проснулся, жены рядом нет. Пошел на кухню и услышал, как она в трубку кому-то говорила, что ждет от него ребенка. «Не от меня, понимаешь?» скандал, слезы, истерика. В итоге она призналась, что ни в какой женский клуб давно не ходит, что все ритуалы только для отвода глаз, потому что на первом же занятии ей посоветовали сменить партнера. Ну а дальше тиндер, переписки и свидания с разными мужчинами. С отцом ребенка они встречались почти три месяца. Она ничего ему не рассказывала про свою цель, да он и не спрашивал. А почему ты так уверен, что это не твой ребенок? Потому что когда она свой ритуал проводила, она уже была беременна. А у нас был с ней период воздержания, типа для повышения фертильности. Короче, сто процентов мой. Да на самом деле мне пофиг было, кто отец. Я хотел, чтобы это был наш ребенок. Я был готов ее простить, родить сына и жить вместе большой семьей. Но она не захотела. Собрала вещи и уехала. И тут я со своим обмороком и Анатолием Николаевичем. Ну да, на те же грабли наступил, хотя старая шишка еще не зажила. Никаких объяснений слушать не захотел. Придушить тебя хотелось, ей-богу, думал, ни за что на свете к тебе не вернусь, но даже до дома не дошел, понял, что к тебе хочу. Мне показалось, что я с тобой впервые познал женщину, будто бы не тела, а души любовью занимались, понимаешь? Понимаю. Продолжай. На следующий день я к тебе после смены пришел, но тебя дома не оказалось. Решил дождаться. Ты с этим Анатолием приехала. Красивая такая была, но только очень грустная. Такси уехало, а ты еще долго стояла, засунув руки в пальто, и смотрела на небо. Я так к тебе подойти хотел, но не смог себя преодолеть. Пообещал, что выкину тебя из головы. Смен понабрал столько, что думать о чем-то другом некогда было. Домой приходил и отключался. Как кот мой не сдох от голода и одиночества, не понимаю В тот день, когда тебя возле кинотеатра увидел, я с девушкой должен был на фильм пойти, но понял, что все это самообман, что хочу быть только с тобой. К тому же от этого Анатолия исходила какая-то опасность, и ты такая уязвимая. Я решил, что должен с тобой поговорить, но для начала мне надо было проветриться. Дальше ты знаешь. Яся взяла ладонь Артема и поднесла ее к губам. Я тебе тоже кое-что сказать должна. Понимаешь, мне кажется, в общем, мне очень страшно. Я боюсь, что не умею правильно любить. Думаешь, можно любить неправильно? Каждый любит, как умеет. А если я не умею? Если я бракованная? Ты не бракованная, а особенная. Твоя любовь от тебя неотделима. Это твоя сущность. Я это сразу почувствовал. Она твоя сила и твоя слабость. И ты инстинктивно запрятала ее внутри себя, чтобы защитить. Я не обижу тебя, обещаю. Яси, я влюбился в тебя, как мальчишка. Ты... ты что-то невероятное. «Продолжай, не нравится». «Я что-то пропустил?» В палату ввалился румяный смороза Паша. «О, пардон, спит?» «Нет, не сплю. Мне так хорошо, что лениво открывать глаза. Как там, Максим Михаил?» «Это еще кто? Зверь твой?» «Кидается на меня изверг. Шнурки в ботинках все пожевал. Мужик растет, короче». «Паш, слушай, помнишь, ты мне какого-то психолога советовал, когда родители погибли?» «Помню. Надежда Викторовна. Я к ней после развода ходил, так сказать, самооценку поднимать». Тебе номер ее нужен? Не вопрос, уже отправил ее контакты в WhatsApp. Слушай, Артем, а у тебя нет какой-нибудь незамужней сестры или там подруги? Мне женщина позарез нужна. Я когда с экспедиции возвращаюсь, мне надо носом в теплую грудь уткнуться. И Паша показал руками два шара не меньше третьего размера. Ну, учитывая твои объемные запросы, тебе на четвертый этаж надо. Там отделение пластической хирургии. Яся засмеялась, а следом за ней Артем и Паша. Они хохотали до тех пор, пока в палату не вошла медсестра и не пригрозила поставить посетителям клизму, если они не оставят больную в покое. Все ушли. Яся осталась одна, но впервые не чувствовала себя одинокой. Но, главное, счастье не пугало ее, как прежде. Она прикоснулась к шее. Свободно. Она, наконец, развязала шарф, который столько лет стягивал ей горло и встала со стула, который мешал ей найти свое место в жизни. Яся пощупала голову и только сейчас поняла, что под бинтами нет волос. Она улыбнулась. «Ух ты, лысая!» Как говорится, осторожнее со своими желаниями. Они имеют свойство сбываться. Хотела новую стрижку? и Извольте. Теперь придется все начинать с нуля. Внезапно Ясе захотелось к маме. Такое было с ней впервые. И это чувство, хоть и грустное, было приятным. Ясе закрыла глаза и увидела субботний вечер. Папа пришел домой после концерта в Афракии с бабочкой, такой красивый а мама напекла целую гору булочек с изюмом. Они собрались за кухонным столом, разлили чай в широкие чашки с васильками и поглощали одну булочку за другой. А мама выковыривала из них изюм и перекладывала к Ясе на тарелку. — Ясь, подъем! — ворвался утром в палату Пашка. Он был тщательно выбрит и надел свои лучшие джинсы. — Ну, жених, куда вырядился-то? На четвертый этаж. «Кстати, Яся, ты мне чебупели должна». «С чего это?» «А ты забыла? Мы с тобой спорили, что найдешь мужика с еще более крутой фамилией. Так вот, артём твой Романов. Поняла?» «Теперь да. Романов и правда круче, чем Измайлов». «Что ж, готова снабжать тебя чебупелями пожизненно. Но с условием твой археологический диван я все же выкину». «Выкидывай, не жалко. Мы ведь, кажется, тут все новую жизнь начинаем».